пока я сосредоточился на своем великом моральном возрождении старик ведь больше никогда не даст ни цента на ее благотворительный фонд может вообще попробовать его ликвидировать для бетси это будет страшным ударом еще одним и тут я вдруг представил что я ей должен сказать И чувство ужаса от того, что я наделал, затмило радость от попытки самоочищения. Между ее бровями собрались морщинки. — Что-то случилось, Билл? — Помнишь, однажды ты мне сказала... — Что ты не хочешь, чтобы я скрывал тебя неприятные вещи? — Разумеется, помню. — Что случилось, Билл? Что-то из-за Анжелики? То, что именно опасность, исходившая от Анжелики, прежде всего пришла ей в голову, вдруг показала мне, как глубоко в ней укоренилась неуверенность по отношению к Анжелике. Меня снова стала мучить совесть, злость на себя, а любовь и сочувствие к Бетти — Затопили меня. — Да, — сказал я, — из-за Анжелики. — Значит, ее ждет суд? — Да. — Но не в этом дело. — Бетти, прежде чем я все расскажу, одно тебе должно быть ясно. — Знаю, о чем ты думаешь, и скажу прямо. Я о вообще ничего не испытываю. Что бы я ни сделал, как бы все это ни выглядело, ты должна мне поверить, я люблю тебя, дорогая. Поставив стакан на столик, она встала, побелев как мел. — Ты веришь мне? Веришь? Скажи. — Расскажи мне, Билл, расскажи все. В чем дело? Сегодня вечером я был у твоего отца и подал в отставку. В отставку? Но, Но при чем тут Анжелика? Я подал в отставку, потому что вынужден был заявить старику, что не могу больше обеспечивают давнее ложное алиби. Анжелику все-таки обвинили в убийстве. Ее наверняка осудят, поскольку она алиби не представила. Но алиби у нее есть. В два часа ночи, то есть в то время, когда был убит Джимми, она была здесь со мной. Сегодня утром я отправился на центр-стрит и все рассказал Тренту. На нее было страшно смотреть не потому, что она сломалась, а потому, как отчаянно пыталась справиться с собой. Голосом, натянутым как струна, сказала, — Но ты же с нею не встречался? Ты даже не знал, что она в Нью-Йорке? Джимми пришлось обещать ей, ты же мне говорил. Подойдя, я взял ее за бессильно упавшие руки. Я не сказал тебе. Хотел, готовился, никак не мог решиться. Откладывал, все снова и снова. Но видишь, девочка моя... «Если я теперь скажу правду, ты не поверишь, что это правда, ведь так? И если я тебе клянусь, что она для меня ничего не значит, что мне и в голову не приходило...» «Прошу тебя», — сказала она, отстраняясь. «Пожалуйста, расскажи мне все. Просто расскажи. И все». Я рассказал все, что произошло...